Глава 5. Минуту, когда поняла, что беременна, я помню, как сейчас. Это было еще до теста, спешно купленного в аптеке и до момента посещения врача. Я вдруг осознала, что что-то произошло, что-то неуловимо поменялось в моей жизни. Звуки, запахи, ощущения, мир вокруг. Все было прежним, но стало каким-то другим. Или изменилось мое восприятие. С утра меня могло все раздражать, а к вечеру без причины могла нахлынуть радость, словно кто-то другой управлял теперь моими эмоциями, делая меня неуклюжей и совершенно беспомощной. В то утро все валилось из рук. Никак не получалось сосредоточиться на статье, собрать заметки, аудиозаписи, оцифровать их, обработать. Я просто не могла сфокусировать внимание ни на одном из дел. Кофе показался горьким, авокадо на бутерброде почему-то воняло рыбой, а вместо сухой грудки на обед вдруг жутко захотелось вредного бургера, сочащегося мясным и майонезным соусами. С трудом закончив оформление текста во что-то похожее на готовый к сдаче материал, я отправилась домой. В квартире было пусто. Никита уехал на съемки, и там меня не ждало ничего, кроме одиночества, тишины и куска засохшей пиццы. Но даже при мысли о нем у меня активно потекли слюнки. «Нужно записаться в спортзал», — подумала я, спускаясь по лестнице. «С таким аппетитом неизвестно, что будет со мной дальше. Вот уже и лифчик жмёт. Ничего себе разъелось!» Ощущение счастья, полноценности жизни, нужности кому-то — Все это только способствовало набору лишнего веса в последнее время. И пусть я никогда не была моделью, но со мной рядом был красивейший из мужчин страны, поэтому и выглядеть мне хотелось достойно. Представляю, что напишут таблоиды, когда узнают о нашем романе. Простушка, замухрышка, какая-то журналистка, она ему не ровня. А уж если я наем щеки, как те, что были у меня в девятом классе. Ой, не дойдя до машины метров двадцать, я остановилась. Странное ощущение, не дававшее мне покоя, все последние дни вдруг резко усилилось и зазвучало почти сигнальной сиреной. Ой, я сделала еще пару шагов и снова остановилась. Теперь я отчетливо чувствовала, как налившаяся грудь ноет буквально на каждом шаге. Странно, она явно стала больше. С трудом умещается в бюзгалтер. Похоже ощущение, как при месячных. О боже, нет. Лихорадочно перебрав в памяти все числа и даты, я достала телефон. Открыла машину, плюхнулась на сиденье и уставилась в экран смартфона. Заметки в приложении подсказывали мне, что веселые деньки ожидают меня через-через две недели назад. Вот это новости. В ту секунду я еще не понимала, что чувствую. Все смешалось. С одной стороны, у меня самый пик карьеры. Больше всего возможностей стать успешной в выбранной профессии. Доказать всему миру, что я чего-то могу. 28 лет. Жизнь только начинается. С другой стороны, у меня впервые нормальные, серьезные отношения с кем-то. Да, не просто с кем-то. С красивым, умным, достойным мужчиной, которого я люблю. Никита мечта каждой женщины. Мне очень повезло с ним. Сделать паузу в карьере, родить ему ребенка, это ли несчастье? Но будет ли он рад? Это было второй важной мыслью. Я вспомнила, как... Порвался презерватив. Ничего страшного, сказал тогда Дубровский. Что это означало? Он не хотел, чтобы я волновалась? Намекал, что даже если я забеременею, он только обрадуется? Ведь так? Ох, любим мы, женщины, додумывать, сочинять что-то и надеяться, что все выдуманное нами непременно воплотится в реальность. Нам так хочется быть счастливыми, что мы сами рады обманываться. И верим всему, что говорят. А о чем молчат, принимаем за многозначительные обещания. Так что же Никита имел в виду? Я влетела в аптеку, едва не поскользнувшись на высоких шпильках и с трудом удержав равновесие у прилавка. Запыхавшись, попросила тест. Фармацевт посмотрела на меня понимающе. Наверное, так и выглядят несчастные, кому не терпится погадать на палочке с полосками. беременно, не беременна, крестик или нолик, пан или пропал, карьера или подгузник с сомнительным содержимым. Уже через 20 минут я и сама знала ответ на свой вопрос. Руки продолжали мелко дрожать, в ушах шумело, а сознание уносилось куда-то в космос. «У меня будет ребенок. Ребенок, Я не могла поверить. «У нас будет малыш!» Тогда жутко захотелось позвонить и сообщить новость Никите, но я решила повременить, чтобы узнать все точно. Записалась на прием к врачу и до утра ворочилась в холодной постели, представляя, как круто изменится моя жизнь. Странно, но мысли о том, чтобы не рожать, у меня даже не было. Как вообще такое возможно? Избавиться от плода любви? От частички любимого мужчины? От совместного будущего? От материнства? Нет, это было невозможно и никак не укладывалось в голове. Я потеряла мать, когда мне было всего 12 И теперь воспоминание о том дне стало самым страшным в моей жизни. Она ушла в мой день рождения, умерла буквально на моих руках. С тех пор я ни разу не справляла этот праздник, запрещала поздравлять себя в этот день и ощущала гнетущее, раздирающую душу одиночества. Следующий день рождения в октябре должен был стать первым днем рождения, который я собиралась по-настоящему отметить в кругу близких. И все потому, что я больше не была одна, со мной был мой Никита. А скоро? Скоро нас будет уже трое. Положив руку на живот, я ничего не почувствовала, но тут же стала спокойнее, и я смогла уснуть. Снова приснился момент нашей первой встречи с Никитой. Я уже два года работаю в журнале, но все еще считаюсь новенькой. Мне не доверяют серьезные статьи и интервью с крупными звездами, но мы теперь очень дружны с моей коллегой Катей, и она меня опекает. Помогает, наставляет, подсказывает почти на каждом шагу. В тот день со скандалом увольняется ответственная за рубрику «Интервью Варвара», и «Барракуда» поручает мне связаться с агентом, начинающего актера Дубровского, и договориться о встрече. Если бы я хоть что-то знала о Никите, то меня трясло бы от волнения. Но сериалы я смотрела разве что от Netflix, а фамилия Дубровский была мне знакома только по школьной программе седьмого класса. «Можете подъехать сейчас?» – торопливо спрашивает агент. «Конечно!» – не задумываясь, отвечаю я. «Тогда жду». Он называет адрес, я прыгаю в такси и по дороге изучаю биографию актера по данным из интернета. Холост, успешен, хороший достаток. О чем же я буду его спрашивать? – крутится в голове. Наверняка этот сериальный актеришка недалекого ума. И даже десятки его снимков, размещенных в сети, ничем не впечатляют меня. Но стоит мне увидеть его вживую, как земля под ногами пошатывается. Меня проводят в его гримерку. «Привет, подождешь минуту?» Вместо приветствия бросает он мне, точно старой приятельнице. «Конечно», — выдавливаю я, из-под опущенных ресниц, наблюдая за тем, как он скидывает с себя гусарское обмундирование и ловким движением сдирает со щеки бакенбарды. «Конечно», — Там есть чем залюбоваться. Литые мышцы, плоский живот, изящная пластика движений. Никита молод, крепок и очень хорош с собой. Его светлые волосы прекрасно оттеняют прохладную синеву глаз, а улыбка магическим образом лишает дара речи. Этот мужчина уверен в себе и точно знает, какое впечатление производит на женщин. «Пожалуй, я готов», – поправив воротник рубашки, очаровательно улыбается он. «А где вам будет удобнее пообщаться?» Невольно краснею я. «Как тебя зовут?» Мужчина приподнимает бровь. «Алиса?» «Никита?» Он пожимает мою руку, но не спешит ее отпускать. Продолжает смотреть мне прямо в глаза и улыбаться. «Что скажешь, если мы сбежим отсюда, Алиса?» «Куда, например?» Растерянно и глухо бормочу я. «Да, хоть в страну чудес!» Смеется Никита.